Пролог. У Валентина Сергеевича я встретил случайно. К тому времени он уже занимался бизнесом. Но я до сих пор не понимаю, почему он заговорил со мной именно о Михаиле. Кроме него у нас было немало общих знакомых. Он сидел напротив меня, за столиком в кафе, и вычерчивал на салфетке расположение комнаты Михаила в общежитии. Вот здесь у него стояла кровать. От кровати до двери 10 шагов, не больше. Если бы он встал и сделал хотя бы один шаг, его бы убило на месте. Ты был у него в гостях в то время? Не довелось. По совести говоря, я не понимал, зачем он пересказывает эту историю. В свое время я слышал ее от самого Михаила. Я даже подумал, что собеседник заполняет вакуум. В сущности, говорить нам было не о чем. Там такая ниша была, продолжал объяснять он. Я не знаю, почему сделали такую планировку комнат, но люди ставили в этих нишах диваны и кровати. Когда к нему постучались, он откликнулся, встал с кровати и начал тапочки искать. А пол деревянный старой, половицы, помню, скрипели безбожно. Валентин Сергеевич неожиданно рассмеялся. Он до сих пор помню искри. Понимаешь, Миша с ноги на ногу возле кровати переминается, а впечатление такое, как будто он уже к двери идет. Киллер ему «Миша?» Тот в ответ «Да». Ему дверь разносит картечью. У ней дыра была с твою голову. Этот балован засунул в эту дыру ствол, сделал еще несколько выстрелов и убежал. А Мишка забился в угол ниже, его не задело. Понимаешь? Круто. Добавить мне было ничего. Да я не о том, что это было круто. Валентин Сергеевич постучал перышком по столу. «А о том, что Мишу этим все равно накрыло, от судьбы не уйдешь». «Он умер, что ли?» «А ты не знал?» «Нет, он как на Кубань уехал, так и оборвалась связь». «Да, уехал на Кубань», кивнул Валентин Сергеевич. «Не знаю, какой черт его принес обратно в город. Нашли его через два дня после приезда в сквере на проспекте Ленина». «Я вообще не в курсе был, Валентин Сергеевич, замотался». «Ну да», снова кивнул тот. «Мы все замотались, внезапно». Я посмотрел в окно. К слову сказать, совсем недавно я вспоминал о Михаиле как-то вскользь и даже с неприязнью. В свое время он едва не втянул меня в одну неприятную историю, но все же вспоминал. А его, оказывается, уже месяц как в живых не было. Вот и начинаешь задумываться о вещах необъяснимых. А когда доходишь до сути происходящего, тем временем говорил Валентин Сергеевич, понимаешь, что на самом деле ничего не понимаешь. На этот раз я отмолчался, просто не успевал за собеседником. «Потому что понять это невозможно, и слов таких я не знаю. Это как возмездие за все, что уже сделали, или еще только задумали. Вы считаете, что ему все-таки отомстили, за то самое дело отомстили?» но я не сомневаюсь в этом», — кивнул Летин Сергеевич. «Оно многим маукнулось. Кто-то за решетку попал, кто-то головы лишился, а кто-то в гору пошел. Но без него ничего этого не было бы. Жаль, Мишку пробормотал я. Умер молодым. Извини, плохие новости принес. Мне пора всего хорошего». Валентин Сергеевич протянул руку на прощание. «Берегите себя». Я проводил его взглядом, сел за столик и принялся смотреть в окно на сутолоку городской жизни. По дороге струился автомобильный поток, и такой же поток пешеходов затопил ротуары. Все куда-то спешили и казались очень деятельными, как статисты на съемочной площадке. «Ротуре оглашенных», – пробормотал я, отворачиваясь от окна. И захотелось мне взглянуть в глаза тому, кто вызвал череду событий, эхо которых до сих пор не растворилось во времени. Спустя час я расплатился с таксистом и открыл калитку дачного поселка Сосновый Бор. Сюда я частенько наведывался несколько лет назад, когда собирал материалы для одной из книг. Не успел я, однако, закрыть за собой калитку, как на крыльцо старушки вышел довольно молодой человек и без обиняков спросил «Вы кому?». «К знакомому», — ответил я. «А конкретней?». Я почувствовал профессиональный интерес и остановился напротив него. «Вы спрашиваете об этом всех гостей?». «Всех, кого не знаю», — ответил сторож. «Был он крепким человеком лет около тридцати и на сторожа не походил. Совсем». «Сколько же он платят за такое беспокойство?» — поинтересовался я. «По крайней мере документы покажите», — вместо ответа озабоченно произнес он. «Даже не подумаю», — усмехнулся я. Он сделал шаг вперед и спустился ступенькой ниже. «Вы не подумайте, чего это моя работа, пояснил он. Я просто запишу вашу фамилию в журнал». «А если бы я проехал в ворота на такси?» Я бы остановил машину на въезде. Он спустился еще на одну ступеньку. Просто покажите мне документы или скажите, к кому направляетесь. К ответил я. Продолжать запираться и играть словами было не только бессмысленно, но и чревато. Я понял, что этот человек не отступится и понял, откуда он. Петр Анатольевич ждет вас? Все еще настороженно спросил он. Нет, я хотел сделать сюрприз, но не судьба. Я сейчас позвоню ему, скажите свое имя. Я назвался... Сторож вернулся в дом и через минуту постучал в окно, махнул рукой. «Проходите! Мне только и осталось, что покачать головой и пробормотать. Ну и ну!» Наверное, просто сделал глупость, что отпустил такси на въезде. Нужно было сигналить до тех пор, пока сам сторож не откроет ворота, и все глупые вопросы засохнут на его языке. Обустраивал поселок народ зажиточный. Дома были капитальными в два-три этажа. От пролетарских коллективных садов этот поселок отличался как небо от земли. Впрочем, и здесь случались неприятности. На одной из улиц я заметил пепелище, слова другого не подберешь. Словно здесь не пожар случился, а гиена огненная разверзлась. А наверняка случались еще и кражи, и драки, а возможно и более тяжкие преступления. Подумав об этом, я усмехнулся, ибо на ум сразу пришел американский фильм «Особо тяжкие преступления». И в тот же миг почудилось мне, что этот поселок тоже рядится под мирное уединенное местечко, как главный герой фильма «Человек обаятельный», но как выяснилось позже «Редкостный изверг». Померечились мне какие-то бурные даже трагические истории, которые могли случиться здесь. А через мгновение фантазия разыгралась уже не на шутку. Мелькнуло перед глазами едва ли не десяток историй с модным нынче криминальным подтекстом. А тем временем Петр Анатольевич ждал меня возле крыльца. «Здравствуйте. Хотел как снег на голову свалиться. Не получилось. Я прошел за калитку, подмечая в сельверстве перемены. Здравствуй, дорогой, здравствуй. Он сделал навстречу несколько шагов и неожиданно обнял меня». Сдал, старик, понял я. Раньше он себе такого не позволял, хотя и солдафоном не был. Знал, что появишься, тем временем говорил он. Проходи в дом, помянем Мишеньку. А вот в доме все осталось по-прежнему. Я знал, что хозяйка его умерла два года назад, но порядок в комнатах был идеальный. Мы прошли на кухню. Пока он дождался моего появления, успел накрыть на стол. Еще я заметил, что тут же на кухне на полочке под иконкой стоит стопка с водкой, накрытая горбушкой черного хлеба. И совсем уже неожиданно горло мое перехватило острой болью. Садись возле окна, говорил Сильверстов, пододвигая мне стул. Продрог с дороги. Погода мерзкая, но мы сейчас это поправим. Он налил свою стопку водки и потянулся за моей. Спасибо, Петр Анатольевич, мне нельзя, отказался я, не употребляя. Закодировался знакомым усмехнулся он. Боже меня упаси доверять голову мозга мозгоправо. Опомянуть, уточнил Сильверсов, воздержусь. «Хотя бы сок выпей!» – он поставил передо мной запотевший стакан сока. Какое-то время мы сидели молча. «Ну, земля пухом!» – наконец сказал Сильверсов и встал. Я последовал его примеру. Жаль, молодым умер. В рассвете, как говорится. Я пригубил сок и спросил, «Вы расскажете, что произошло тогда на самом деле? Ведь не Михаил, ни вы все и правда так и не сказали». Сильверсов снова усмехнулся. «Чтобы ты через полгода книжку накатал, мне это не нужно». «Боитесь?» – я сел за стул и отодвинул стакан суком в сторону. «Мне бояться нечего», – ответил он. «Да и терять тоже нечего». «Меня один вопрос всегда стоял в тупик», – сказал я. «Почему Михаил отказался от всего на самом взлете? У него складывалась блестящая карьера. Почему?» «Почему? По крайней мере, на этот вопрос вы можете ответить?» «Неужели ты так ничего и не понял?» Вопросом на вопрос ответил Селиверсов. «Я вам не читаю. Не сподобил меня Бог читать между срок». «А ты не и тебе не к лицу. Просто сопоставь факты. Улавливаешь связь?» «Премудростям выучили не меня, а Михаила. и осёкся». «Дошло, наконец», — усмехнулся Селиверстов. «Миша был человеком дела и человеком чести. Офицером, присягнувшим родине и народу. Он до конца оставался оперативником». «Мистификация, значит». «Не мистификация, а очередная операция», — уже с неприязнью процедил Селиверсов сквозь зубы. «Не было позорного увольнения и скандала не было». И Кубани тоже не было. Он снова приснул себе водки. И его теперь нет. Я закрыл глаза ладонью и покачал головой. Что же вы за люди такие, если посылаете друг друга на смерть? Вот тут ты не прав, сказал Сильверсов. Он сам шел вперед и не спасовал, когда пришло время. Вы еще и чувстве долга вспомните. Усмехнулся я краем сознания, понимая, что в этот момент упускаю что-то важное. А почему нет? Сильверсов посмотрел на меня. И долг, и офицерскую честь никто не отменял кто сказал, что все это исчезло из нашей жизни. По телевизору покажут кучку проворовавшихся негодяев в погонах, а складывается впечатление, что все, кто носит погоны, негодяи. Я читал твою книгу, Миша рукопись показывал, ты почти все переврал. Но конец мне понравился, потому что мы не были монстрами, не были героями, но и чудовищами тоже не были. Я изменил концовку. Напрасно. Значит, в твоей книге не осталось ни слова правды. Я к вам не за критикой приехал огрызнулся я. «А больше нам не о чем разговаривать. Ты понял все, что успел, а я сказал все, что хотел. Я вышел из-за стола и прошел в прихожую. Если я чем-то задел вас по неосторожности, простите». «Да подожди, ты остановил меня, Сильверстов. Я ведь тебя все-таки ждал. Возьми вот фотографию на память». Он протянул мне конверт. Я открыл конверт и вытащил снимок. На нем был запечатлен Михаил при параде и при регалях «Подполковник, значит, пробормотал я». «Да, и заметь, сколько наград. Родина своих героев не забывает». «В каком же вызвании, Петр Анатольевич?» «Много будешь знать, плохо будешь спать», в ответ усмехнулся Сильверстов. Он проводил меня до крыса и снова обнял, словно мы расставались с добрыми друзьями. Я простился со стариком и вышел на дорогу. Нужно было вызвать такси. Я вытащил из кармана мобильник, набрал нужный телефон, но как только поднес трубку к уху, сразу все понял. Мне никогда не понять героев. Для этого нужно быть из их племени. «Ах ты старая, ты сволочь!» прошептал я, вспомнив, наконец, фразу, выпавшую из контекста недавнего разговора. Миша, Миша, вздохнул я слушая длинные гудки в трубке. Зачем ты выбрал этот путь? Такси-город, отозвался диспетчер таксопарка. Я вас слушаю. Будьте добры, пришлите машину на 31-й километр. Дачный поселок Сосновый Бор. Я буду ждать машину возле ворот. Заказ принят. Вы знаете цену? Да, цена меня вполне устраивает, ответил я, машинально оборачиваясь. Селиверс стоял на дороге и смотрел мне вслед. Я помахал ему рукой на прощание и ускорил шаг. Мне не терпелось выброса из этих мест.